но им, конечно, не очень поверили. «Я не знаю, кто это сделал, — сказал Анатолий, — но кто-то дал крутую команду расшевелить эти осиные гнезда». Страх знал, кто это сделал. Ну, точнее, догадывался, что его информация через вице-премьера Соболева дошла по назначению, а с государственной безопасностью — не шутят. Документация и оружие изъяты у шести агентств, сообщили ребята. На плаву держится пока только Скорпион. У него все вроде чисто. Осторожные люди. Впереди себя выдвигали других. Проверяются газеты, журналы и издательства империи Сосновского. Но там вроде нарушения по мелочи. «Дремлющая империя», — вспомнил Страхов. Да, тому хватиться практически не за что. Призывов к свержению существующего строя — нет. Порнографии — тоже. Национальные конфликты не разжигают. Словом, тихие, маломощные, хилые издания. А на радиоволнах — лирическая музыка. «Ну что ж, парни, мы своего добились», — сказал Страхов. «Похоже на то», — согласился Анатолий. «Кстати, по имеющейся у меня информации, коммерческая деятельность этих охранных агентств и фирм сводилась к примитивному рэкету, а деньги шли на партию Мясницкого». «Кто бы сомневался», — пошутил Страхов. «Но ясно одно». За них взялись всерьез. И предупредил своих парней. А они возьмутся за нас, ибо поймут, откуда ветер дует. Условились, что будут постоянно на связи и сообщать друг другу малейшие детали, вызывающие подозрение или тревогу. Они расстались, и страхов возвратился к Ларисе. Она уже собрала в сумку кое-какие свои вещички и сидела Тихая, озабоченная. «Страхов? А я боюсь», — сказала откровенно. «Ну, отчего ты испугалась? Боюсь, что они все-таки доберутся до тебя. Ну, мне страшно за себя, потому как Николай Иванович хоть и надежный человек, но в заборах щели, а в окнах стекла». Выкинь все страхи из своей красивой головки, Ларчика. У Колена ты в полной, абсолютной безопасности. К нему вообще никто не сунется. А что касается меня, ну, дело уже идет к концу, еще неделя другая, и все закончится. Ты и так уверен? Но есть основания считать именно так». Позвонил Колян и предупредил, что машина для Ларисы будет в 7 утра. «Надо промчать ее, когда по трассе движение слабенькое», объяснил Николай Иванович. «Сам-то ты где будешь обитать?» «Ну и у себя, и здесь, как придется». «Ладно, в случае надобности найдем». «Ты слышал, кстати, о великом шмоне по охранным агентствам?» Дошли и слухи. «И что странно...» С подтекстом сказал Николай Иванович. Вот два агентства рядом. Мое и того, который партию какую-то возглавляет. Мое не трогают, а его переворачивают вверх дном. Ну, ты зарекомендовал себя как законопослушный гражданин, вот тебя и не трогают, ответил спокойно Страхов. И я так думаю, со смешком согласился Николай Иванович. «Но ты страхов, будь настороже, тут всякие выводы напрашиваются».